глава 70. про двух матерей одного ребенка и скверное актерство каких только сопровождающих в роды я не видела партнеры самых разнообразных гендеров родственники духовные матери колдуньи знахари новые мужья при том что беременность от предыдущего и прочее в том же духе но одно сопровождение запомнилось особенно На кровати подвывала в схватках роженица. А в кресле, где обычно располагаются мужчины, переживала вместе с ней приятная дама, тоже с огромным животом. Ее даже облачили в зеленую хирургическую форму, которую обычно выдавали папам. Наверное, сестра, подумала я, или подруга. А может, ее индивидуальная акушерка или доула, которая тоже вот-вот родит. но реальность оказалась куда затейливее. Как выяснилось, дама в кресле много лет оставалась бесплодной, не смирилась и прошла все круги мучений в стараниях забеременеть самой. Но ни одна из множественных попыток ЭКО не сработала. Совершенно отчаявшись, они с мужем решились на суррогатное материнство. Их оплодотворенную яйцеклетку подсадили крепкой женщине из ближайшего западного зарубежья, уже имевший своих четверых и опыт рождения ребенка для другой семьи. Все прошло успешно, яйцеклетка прижилась и начала развиваться. Выдохнули, перекрестились, а через три недели забеременели сами, двойней. Как говорится, не было ни гроша. Вот и ждала дама в зеленой хирургической форме, туго обтягивающей ее огромный живот трех детей одновременно, двух в себе. а еще одного в крепкой гражданке соседней страны. И сейчас присутствовала на родах первого из них. Рожающее, честно говоря, выглядело привлекательно, если не сказать отталкивающе. Гипертрофирована простая, такая, знаете, баба в самом неприятном смысле слова, в варианте бабища. С явной и чересчур большой прибавкой в весе, тотально неухоженным телом, грязными пятками в глубоких трещинах, и лицом хтонической сельской продавщицы. Особенно это бросалось в глаза на контрасте с обликом биологической мамы — тонкой, интеллигентной, холёной, явно не бедной женщины. Может, я и не заметила бы всех этих подробностей, если бы не резанула, показавшееся неискренним поведение роженицы во время схватки. Не раз видела женщин в четвертых, пятых, шестых родах. Поверьте, очень редко они страдают, гримасничают и просят о помощи. В таких родах чаще всего просто прикрывают глаза на схватку, затихая, а в перерыве обсуждают с мужем, что ему купить по дороге домой, как детей из сада школы забрать до да картошки на ужин начистить. Вспоминается одна роженица, приехала в роддом по УМС, тихая, спокойная, без малейших признаков какой-либо паники, молча подписала все бумаги, протянула руку для установки катетера, вышла в коридор, прислонилась спиной к стене, закрыла глаза и замерла на целый час. Обычный, неконтрактный роддом с его суетой, ярким светом, постоянной беготней, руганью и криками «Спасите, помогите!» А она вся в себе. Изменила положение, на этот раз прислонившись к стене плечом и простояла так еще час. потом негромко сказала девочки примите пожалуйста роды легла на кровать и через пять минут родила поразилась тогда кто она может быть тоже акушерка заглянула в карту понятно шестые роды вот как оно обычно бывает а тут нет отдельный бокс все условия внимание поддержка а женщина как то ненатурально мучается в глазах покой а на лице грима сострадания. И звуки, завывающие, тоже будто нарошны. Как будто я наблюдала немолодую, скверно играющую актрису на сцене какого-то захудалого театра. Родила неубедительная мученица довольно быстро, а вот дальше началось доселе невиданное мной действие. Я-то, естественно, ожидала, что новорожденного положат на грудь родильницы и дадут отпульсировать пуповине. Но ребенка мгновенно отсекли, И тут же водрузили на огромный беременный двойней живот дамы в зеленом и принялись бурно ее поздравлять. Та плакала от счастья и звонила мужу. "Мил, любимый, у нас мальчик!» Слезы были абсолютно настоящими, а на родившую моментально перестали обращать внимание, словно и нет ее. Палата будто состояла из двух миров. В одном царила нормальная, живая, эмоциональная атмосфера праздника рождения, а в другом, не могу подобрать верного определения, какая-то прозаическая, рабочая, еле слышно шуршала акушерка, занимаясь рождением плаценты, сменой пеленок и прочей бытовухой. У суррогатной матери на лице вообще отсутствовали какие-либо эмоции. Ни радости, что родила, ни разочарования, что ребенок не с ней, Наверное, очень прицельно работают в таких ситуациях психологи, искусно готовя всех к происходящему, чтобы ни у кого не вызвать лишних эмоций и привязанностей. Видимо, это единственно верное решение в подобных случаях, но мне, привыкшей к обстановке обычного здорового рождения, все это казалось в диковинку. В качестве волонтера вызвалась провести с женщиной послеродовый период. Пару часов присматривала, хорошо ли сокращается матка, нет ли слишком сильной кровопотери. Суррогатная мать периодически начинала стонать, театрально завывая. Спросила ее, что случилось, что с вами. Посмотрела на меня с некоторой досадой. Матка сокращается. Ну почему так стонете? Вы же уже родили. «Не рожавшим, не понять», — ответила она, оглядев меня словно какую-то неблагополучную старшеклассницу. Пожалуй, да, меня с таким-то телосложением, да еще в маске, когда видны только глаза, довольно сложно представить в роли многодетной матери. Тем не менее, я отлично знаю ощущения послеродового сокращения матки, совсем не такие, чтобы стонать в голос. А особенно странными в сочетании с этими звуками выглядели ее равнодушные глаза. Она периодически посматривала в сторону своей заказчицы и как только пересекалась с ней взглядом, тут же принималась усиленно стонать. Возможно, размер вознаграждения был как-то связан с количеством пережитых страданий. Любопытная, наверное, тарифная сетка. Эта история никак не отражает моего отношения к суррогатному материнству как таковому. Всего лишь частный взгляд на конкретную ситуацию. особенно На актерскую игру в родах, которую я так не люблю.